Глава 9. В планах на день сегодня были три неприятнейших события: встреча с Ритой, разговор с офисной излючкой Антониной и на десерт ужин у мамы историком. Вдобавок ко всему этому я жутко не выспалась. Посиделки в кафе с Ником затянулись допоздна, а потом я просто не могла уснуть от всех событий, которые сейчас происходят в моей жизни. Заходя в приёмную, я мысленно подбирала едкие ответы на колкости Риты. Она делала вид, что не замечает меня, уткнулась в монитор и словно застыла. — Доброе утро. Олег Викторович велел передать тебе документы по вчерашней сделке. Никакой реакции в ответ даже головы не повернула а у Рита, возьми документы. Я грохнула их прямо на стол. — А, что? Документы? Да, давай. Отмерла наконец она. Выглядела она совсем неважно. Синяки под глазами уже видны и под плотным слоем макияжа. Глаза красные, даже похудела будто бы. — Рит, ты как себя чувствуешь? Выглядишь неважно. — Ты опять за свое? — прорычала она. — Нет, я серьезно, ты не заболела? — Нет, просто легкое недомогание. Может, аллергия на таких выскочек, как ты? Я закатила глаза ей в ответ. Есть люди, которых ничего не исправит Все равно, если что-то нужно будет, позвони, сбегай в аптеку. А лучше иди домой полежи. — Не дождешься, — фыркнула она, указывая мне на дверь приемной. Что ж, с одной милой особой пообщались. Идем к другой. Я постучалась в кабинет Антонины и аккуратно приоткрыла дверь. «Антонина Сергеевна, доброе утро. Можно зайти?» «Александра Игоревна, проходите. Здравствуйте». Она коротко кивнула мне. «Садитесь». «Петр Львович сказал, что вы успешно прошли испытательный срок и попросил подготовить для вас новый договор. Вот он, ознакомьтесь. Если все устроит, подпишите на последней странице». В следующие пять минут я вчитывалась в договор, который оказался абсолютно стандартным, поэтому спокойно его подписала. Отдав его обратно Антонине, уже встала, чтобы уйти, но она меня остановила. «Олег Викторович сказал, что вы вчера очень хорошо проявили себя на деловой встрече». Она откашлялась, казалось, что эти слова ей тяжело даются. «Он видит в вас своего помощника, чего я не увидела на собеседовании». Видимо, потому что берегла место для своей рыжей подружки. Будто прочитав мои мысли, она продолжила. «Так вот, я хотела сказать вам спасибо, что не стали рассказывать ему подробности нашей первой беседы». От такого неожиданного поворота я опешила на пару секунд, затем, слегка запинаясь, ответила – «Не стоит. В конце концов, я довольна своей работой». «Тогда успехов, раз вы смогли нарушить правила Петра Львовича, то я действительно вас недооценила». Мне показалось, что она даже слегка улыбнулась. «Некоторые правила уже давно пора поменять. Я могу идти?» Решила, что на сегодня сердечных бесед для меня достаточно. «Да», — кивнула она, и снова превратилась в мадам неприступность. «Надо же, видимо, в ее броне все же есть слабые места». В остальном оставшийся рабочий день прошел без происшествий. Конечно, в отделе до сих пор стояла натянутая атмосфера, но я решила, что в это лезть не буду, по крайней мере сегодня. С Ником мы встретились в конце рабочего дня на стоянке у его машины. Я уже переоделась в праздничное платье, которое выбрала мне мама. Что тут скажешь? Рюши, цветочки, закрытое горло и длина почти до щиколотки. Для полноты картины я еще заплела косу, раз уж входить в образ, то детально. — С каждым днем ты все прекраснее, дорогая невеста. Что это за чудное платье? И где ты забыла самовар? Может, идея с Ником была огромной ошибкой? Если он не сможет сдерживать свои бьющие фонтаном шутки, то мама точно поймет, что он фальшивый жених. — Так, говорю сразу, оставь свои шуточки при себе. Запомни, ты любишь меня безумно. В любом наряде твоя задача — молчать и смотреть на меня глазами пылкого влюбленного. Понял? — ткнула кулаком ему в грудь. Это платье передавило в тебе канал с добротой. Он поднял руки вверх, якобы моля о пощаде. Обещаю вести себя хорошо, если меня покормят. Покормят. В этом не сомневайся. Я тут букет прихватил для твоей мамы. Раз уж у меня соревнования с великим и ужасным Толиком, то лучше использовать все козыри. Он подмигнул мне, садясь в машину. «Соображаешь, детектив!» — улыбнулась ему и пристегнула ремень безопасности. По дороге я провела еще один небольшой, но очень подробный инструктаж, в надежде, что этот вечер положит начало моей свободы от моей неуемной свахи. Перед дверью мамы я волновалась, будто настоящего жениха на смотри привела Представляю, что сейчас будет. Звонок, шаги, поворот ключа. «А вот и она, моя любимая дочка!» Мама застыла с натянутой улыбкой на лице, бросая взгляд то на меня, то на Ника, пытаясь понять суть. — А это кто? — процедила она одними губами. — Мама, познакомься, это мой жених Никита! — с улыбкой чеширского кота пропела я. — Добрый вечер, Елена Максимовна, рад с вами познакомиться, а это вам! — Ник протянул ей букет цветов и быстренько встал мне за спину. Сомнения сразу закрались в голову мамы. Не переставая улыбаться, она пропустила нас в квартиру. И я рада знакомству. Спасибо за цветы. Жених, значит. Саша не рассказывала о вас ничего. Но проходите в гостиную, там уже собрались гости. Да, идем, дорогой, я тебе все тут покажу. Решила не оставаться наедине с взявшей след мамы и щейкой, но она схватила меня за руку и прошептала. Ты где его взяла? В магазине купила. Что за вопрос? Я же знаю, что у тебя никого нет. Ты что, заказала эскорт? Ты с ума сошла? Какой эскорт? Я просто не рассказывала раньше, не хотела спешить. А как же Толик? Переживет твой Толик. Что ж, посмотрим. Раз жених, то нам есть о чем поговорить, — хмыкнула мама. Мам, не начинай. Но она уже убежала к Никите и запела соловьем. Никита, давайте я вам всех представлю. Это моя близкая подруга Марина Петровна и ее сын Анатолий. А это Никита, жених моей Сашеньки. Марина Петровна уронила вилку с холодцом. Жених? «Но как же?» – начала она, но быстро спохватилась и сухо добавила. «Очень приятно». Толик встал, задел животом край стола, испачкав свою вязаную жилетку горчицей и протянул руку Нику. Рад познакомиться. Потом посмотрел на меня. «Александра, чудесно выглядите». «Добрый вечер. Спасибо. Вы тоже». Я погладила косу, как это делают героини народных сказок. Что сказать, мама знала, какой эффект должно было произвести платье. Мы с Толиком смотрелись идеально. Толстый, с прилизанными волосами и влажными похлыми ручками, продавец дрелей и его жена, скромная домохозяйка, от которой вечно пахнет котлетами. Неловкость момента прервала мама, пригласив всех к столу. «Никита, раз Саша у нас такая скрытная, то расскажите о себе», начала допрос Ищейка. «Что ж, хорошо». он прочистил горло. «Мне 32 года, живу один, есть своя квартира, но я там редко бываю, так как много работаю. Я врач скорой помощи в центральной больнице. У меня очень загруженный график и совсем не хватает времени на личную жизнь. Но спасение человеческой жизни стоит этих жертв». Я так и застыла, не донеся до рта кусок колбасы. А летом я подрабатываю волонтером в Красном Кресте. В следующий раз собираемся поехать в Африку. Саша, кстати, тоже со мной. Он улыбнулся и приобнял меня за плечи, а я ткнула ему вилкой в ногу под столом. В комнате воцарилось молчание. Первая отмерла Марина Петровна. А Толика недавно повысили. Теперь он начальник отдела дрелей в гипермаркете. Обещают летом дать путевки в санаторий с грязелечением. Уже почти шепотом договаривала она, уткнувшись носом в свою тарелку. «Это впечатляет», — сказала мама, глядя на обоих мужчин. «Грязи лечения, красный крест — все это очень интересно. Но как вы познакомились с моей дочерью?» — вернулась она к Нику. «Давайте я расскажу», — решила я исправить его шокирующий рассказ. «Нет, доченька, ты ешь, мы хотим послушать Никиту», — с нажимом ответила мама. Я схватила Никиту за руку и до хруста сжала. Он тихо замычал и начал рассказ. На работе и познакомились. Я приехал к ней по вызову. Было подозрение на аппендицит. Я стала ее осматривать, задавать вопросы, а в ходе осмотра выяснилось, что это банальное несварение. Я еще тогда удивился, как в такую изящную девушку влезло столько еды. Она же умяла целую курицу-гриль, две пиццы, тортик, потом тарелку пельменей. Наверное, за такой аппетит я ее и полюбил. Он посмотрел на меня взглядом маньяка-убийцы, видимо, так в его понимании смотрит пылкий влюбленный, и чмокнул в щеку. А я уже начала представлять его убийство, которое случится, как только закончится этот чертов ужин. — Вот эта история, — мама сидела, открыв рот. — Да, мы и не знали, что Сашенька такая прожорливая, — засмеялась Марина Петровна. — Хороший аппетит у женщин — это признак отменного здоровья, — смущенно пробубнил Толик. — И пустого кошелька мужа, — процедила его мама и ткнула локтем ему в бок. — Кажется, это победа, — подумала я про себя. Хоть по рассказу Ника и я и была прожорливой свиньей, но мамочка Толика испугалась затрат, которые им придется тратить, чтобы удовлетворить мой нескромный аппетит. Как только они вычеркнули меня из списка потенциальных невест, обстановка сразу разрядилась, и все стали уплетать заготовленный мамой царский пир. Вот только мама пребывала в отрешенной задумчивости. Избежать разговора с ней не удалось. Она поймала меня на кухне и строго спросила. «Он же все наврал?» «Просто немного приукрасив», — замялась я. «Не думай, что я поверила в ваш спектакль». «Мам, ну какой спектакль? Почему ты считаешь, что я сама не в состоянии найти себе мужчину?» «Потому что ты никогда и не искала. С тех пор, как твой отец меня бросил, ты перестала верить всем. Я это вижу. Можешь не отрицать. А этот твой Никита какой-то мутный. На него нельзя положиться», — сказала мама, стирая слезу щеки. «Перестань, пожалуйста. Я не маленькая девочка, и уход отца не нанес мне психологический удар. Я никого не ищу, потому что строю свою собственную жизнь. Не хочу быть зависимой ни от кого. Хочу, чтобы меня принимали как равную в отношениях». И Ник пока с этим справляется. Я обняла маму и прошептала, что люблю ее. «Ну хорошо, может, ты и права. Я вот сейчас поняла, что Толик действительно тебе не подходит. Он похож на пингвина в этой своей жилетке. То ли дело Никита высокий, красивый, а какие глаза. Да и смотрит он на тебя довольно пылко. Я не смогла сдержать смех. Пора уводить моего пылкого жениха отсюда». Попрощавшись со всеми, мы поспешили уйти. Ник предложил отвезти меня домой. Я согласилась, потому что у меня было так много чего ему сказать. «Значит, врач скорой помощи?» — выпустила я первую стрелу. «А что? Мне показалось это довольно героической профессией». «Весьма. А Красный Крест зачем? Хотел, чтобы тебе памятник прямо в гостиной из холодца слепили?» Тут я немного увлекся, признаю. Но эффекта был достигнут. Я обошел Толика на повороте. У него же был туз в рукаве. Пансионат с грязь лечением. Он говорил об этом так серьезно, что я забеспокоилась о его душевном здоровье. «Допустим. Обязательно было выставлять меня обожравшейся слонихой». Я уже кричала. «Первое, что в голову пришло, ты что злишься?» Он посмотрел на меня удивленным взглядом. «А ты как думаешь? Наплел какой-то пурги? Я думала, что заколю тебя вилкой прямо там». «Зато все получилось. Толик тебе теперь и на пушечный выстрел не подойдет. Спас парня!» Он усмехнулся. «Зато твоей маме понравился мой пылкий взгляд. Да и я сам». Он гордо поднял подбородок. «Это да. Погоди, ты что, подслушивал?» У меня уже даже глаз задергался от негодования. Это моя работа, я же детектив. Да уж, детектив-электрик на скорой помощи. Мечта каждой девушки. Вздохнула я, закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Голова гудела. Кстати, мне жаль, что твой отец ушел, а твоя мама очень даже ничего. Спасибо. А вот мужика ты такого себе точно не найдешь. Я зашипела ему в ответ. Быть с тобой на равных не каждый сможет. Ты заноза в заднице. Он посмотрел на меня, подмигнул и больше не сказал ни слова. Подъехав к дому, Ник решил проводить меня до подъезда, будто у нас и правда было свидание. «Спасибо за чудесный вечер. Мне понравилось быть твоим женихом и героем в глазах других. Наслаждайся моментом. Кто знает, когда ты найдешь себе ту самую сумасшедшую, которая отведет тебя знакомить с мамой?» Я поежилась от холодного ветра. «Да, я не подарок, но я строю свою собственную жизнь, чтобы ни от кого не зависеть», — сделанным пафосом передразнил он. «Что же ты за гад? Но спасибо, что помог сегодня». Почему-то захотелось его обнять, и я поддалась порыву. От неожиданности он развел руки в сторону, но уже через секунду обнял в ответ. И так стало тепло и уютно посреди этого ноябрьского холода, что захотелось так и стоять в обнимку всю ночь. «Пожалуй, мне пора. Увидимся завтра». Ник чмокнул меня в щеку и быстро ушел к машине. «Пока», — кинула ему вслед, поймав себя на мысли, что не хочу, чтобы он уходил. Холод быстро подобрался ко мне, отрезвив разомлевшую голову, и я побежала домой.